Если у мадемуазель де Кардавиль и могли оставаться какие-нибудь сомнения относительно искренности и преданности Родена, они, конечно же, должны были медленно, но верно, исчезнуть совсем. Кто же эта личность, которая разделяет мои взгляды? Нет-нет, теперь вам об этом говорить бесполезно. От чего же? Я скажу вам пока только вот что. Закончив чтение вашей беседы с книги де Сен-Дизье, я побежал к Аббату де Криньи, чтобы убедить его в ошибке на ваш счет. Я подумал, не может быть, чтобы они считали ее безумной. Но я не мог его найти. Только вчера утром я высказал ему довольно резко свое мнение. Его, кажется, удивило только одно, что я могу думать... «Что вы говорите?» Да, да, на все мои настоятельные доводы ответом было презрительное молчание. Думая, что, вероятно, он сам обманут, я продолжал настаивать. Все было напрасно. Он велел мне следовать за ним в дом, где должно было быть вскрыто завещание вашего предка. И только появление солдата, его сына и отца маршала Симона смогло открыть мне глаза. Их негодование разъяснило мне, как далеко ушел этот заговор. Затеяно уже давно и с ужасающей ловкостью. Значит, они давно задумали нас всех извести. Да-да, именно так. И тогда я понял, почему девочки Симон были отправлены в монастырь, а вас заперли в сумасшедшем доме, выдавая за помешанную. Мне пришли на память... Тысячи воспоминаний, отрывки писем, заметок и статей, которые давались мне для переписки или для шифрования, и смысл которых был тогда мне непонятен, навели меня теперь на след этой низкой интриги. Я чуть было не закупил все, потому что мне хотелось сказать все, что я об этом думаю. Смелое сердце! Я не совершил подобной ошибки. Напротив, решив перехитрить Аббата, Я представился еще более алчным, чем он. Благодаря этой уловке Аббаде Гриньи ни о чем не догадался. По воле провидения наследство избежало его рук, и он вышел из дома в полном отчаянии. Я же был полон радости, потому что у меня появилась возможность спасти вас, дорогая мадемуазель де Кардавиль, и отомстить за вас. Вы, я смотрю, Тоже умеете плести интриги? Ну, <смех> вчера вечером я, как всегда, отправился на службу. Абата не было дома. И благодаря этому я смог ознакомиться со всей его перепиской по поводу этого наследства. В моих руках оказались все нити этого громадного заговора. И поверите ли, дорогая мадемуазель, я был совершенно поражен теми открытиями, какие мне случилось при этом сделать. Какие же открытия вам случилось сделать, сударь? О, есть тайны, гибельные для тех, кто ими владеет. Поэтому не спрашивайте меня и не настаивайте на ответе. Я скажу только, что интрига, которые были опутаны вы и вся ваша семья, обнаружились передо мной во всей ее мрачной дерзости. Тогда мое сочувствие к вам стало еще сильнее, распространившись и на другие невинные жертвы этого адского заговора. Несмотря на свое ничтожество, я решил рискнуть всем, чтобы сорвать маску с Сабата до Гриньи. Вы...